Глава третья Вы знаете, что такое дикая усталость? Я раньше думала, что знаю. Ох, как же я ошибалась. Отработав первый день на Громова, я еле доползла до служебной машины, а в тепле салона просто-напросто уснула. «Никогда раньше со мной такого не происходило. В вопросах сна я вообще капризна да нельзя. Могу спать только в своей постели, в привычной домашней обстановке. Помнится, как-то мы с мамой поехали к бабушке на автобусе, а это без малого 12 часов. Но купить билеты на поезд, как мы делали обычно, у мамы не получилось. Не представляете, как я измучилась, пытаясь дремнуть в автобусе. Не лежа на маминых коленях, не полусидя, не уткнувшись лбом в спинку переднего сидения, сделать этого у меня не получилось». А тут я сама от себя была в шоке, когда разбудил меня голос водителя. «Приехали. Завтра в половине девятого я за вами заеду». «Что?» С трудом получилось разлепить глаза. Водитель повторил свою короткую речь, но и со второго раза смысл туго доходил до меня. Мужчина же, который с первого раза показался мне суровым, буккой весело улыбался, глядя на меня в зеркало заднего вида. «Умотались». Сочувственно поинтересовался. «Есть немного». Выпрямила я спину, чувствуя, как затекли от неудобной позы все мышцы. «Это с непривычки, потом легче будет. Умеет босс заставить работать в поте лица». Сразу же посерьёзней он. «Да уж», — вздохнула я и распахнула дверцу. «До свидания». «До завтра, леди». «Леди? Кто, я?» «Скажут тоже». Но на душе от такого незамысловатого комплимента почему-то потеплело. И водитель уже казался очень даже симпатичным. «Нужно будет завтра хоть поинтересоваться, как его зовут, раз уж нам теперь работать вместе предстоит». Ой, предстоит ли. С проверкой Громов сегодня не приехал, а работа была проделана колоссальная. Комната была полностью готова под косметику, которую мы оставили на завтра. И завтра же нам все это предстояло закончить. Дома я рухнула в кресло, как была, не раздеваясь, и задумалась, вспоминая минувший день. Прора показался классным дядькой. Ну как дядька? Навскидку ему лет сорок. Зовут Григорием Сергеевичем. Отнесся он ко мне сразу с добротой и вниманием, хоть и номинально я теперь и считалась его начальницей. Не всем свойственны такие понимания и миролюбие. И я этим сразу же прониклась, как и оценила его профессионализм. В вопросах по белке и шпаклевке Григорий Сергеевич разбирался намного лучше меня, учитывая, что я не разбиралась совсем. Но как-то не относила я чистовую подготовку помещения к дизайну интерьера. И в институте нас этому не учили. Очень обрадовалась, когда покупку всего необходимого прораб взял на себя. И потратил на это минимум времени. Каждая секунда же была на счету. Уже в половине одиннадцатого его бравые бойцы, как я прозвала про себя ребят-строителей, приступили к работам в будущей спальне. Я же принялась за эскиз, по которому мы завтра и будем наносить косметику. Осталось только купить все необходимое. Это уже мы сделаем вместе с Григорием Сергеевичем. Достав планшет из сумки, я, наверное, в сотый раз вгляделась в него. Понравится ли такая спальня Громову? Опираясь на цветовые предпочтения хозяина и заказчика в одном лице, комнату на эскизе я выполнила в серых тонах. Стену, к которой будет примыкать из кровати, сделала темно-серой, приближенной к черному. Такая же, но ну, на тон светлее планировалась стена напротив. А вот боковые стены, где будут располагаться панорамное окно и дверь, я закрасила светло-серым. Контраст всегда смотрится отлично, даже когда он серый. Рискуя не получить эту работу, я изобразила белоснежный подвесной потолок с точенными светильниками. Если Громов предпочитает и потолок серый, то он явно неадекват, имеющий маниакальные наклонности. Работать с таким точно не нужно и даже опасно. Вот завтра мы это и проверим. Третьим оттенком серого, светлее фронтальных и темнее боковых стен стал пол, который я планировала застелить ламинатом. Но и такие мелочи, как розетки и выключатели, я тоже тщательно прорисовала, чтобы завтра, когда будем закупаться с Григорием Сергеевичем, опираться на готовый эскиз. Это только такие дилетанты в дизайне, как Громов. Думают, что искусно отделать помещение можно с кондачка. Ничего подобного. Тут нужен серьезный и профессиональный подход. Еще раз окинув взглядом эскиз и тяжко вздохнув, я включила планшет. Чувствовала себя столетней старухой, когда выталкивала бренное тело из кресла и заставляла ползти в ванную. Зато после горячего душа изрядно полегчало и даже захотелось есть. Нет, но ну, на объекте меня прораб пригласил к импровизируемому столу, уставленному всякой всячиной, принесённой из дома. Парни даже слушать меня не стали, когда попыталась отнекиваться, пригрозили донести до стола на руках и кормить насильно. Но я и сдалась, конечно же, да и проголодалась к тому времени. Я же не знала, что собеседование, которое таковым можно назвать с натяжкой, плавно перетечет в первый рабочий день. Ну а сейчас наступило время ужина, и я думала, что от усталости не смогу впихнуть в себя ничего. Не тут-то было. Пока закипал чайник, я быстро нарезала салат и разогрела вчерашнее жаркое. Ну и только поднесла первую ложку к рту, как зазвонил мой мобильный, сообщая, что со мной хочет связаться Нина. «Алло», — выдохнула я в трубку с тоской, глядя на салат. «Привет. И куда ты пропала?» Я уже час как освободилась, сгоняла за продуктами в супермаркет, занесла все домой. а тебя ни слуху, ни духу. И почему ты на мои звонки не отвечала? Ждешь, когда волноваться начну? «Не дождешься, Как и обижаться не собираюсь». «Нин, у меня голова сейчас лопнет», — улыбнулась я. «Чего ты раторишь? «Извини, что не отвечала, очень занята была, а перезвонить забыла». Я вспомнила, что обнаружила на телефоне несколько пропущенных звонков от Нины. Было это перед уходом домой. Весь день телефон провалялся в сумке, звонков, соответственно, не слышала. Но ну, а перезвонить решила из дома уже. В том, что я об этом забыла, признаваться подруге не собиралась. «И чем ты была занята? Работу искала, что ли?» «Работу я уже нашла». А лучше сказать, каторгу свою нашла. Если эта каторга превратится в мою работу, то стану мечтать о петле, наверное. Оставалось надеяться, что в последующие дни график у меня будет не настолько плотный. И я с опозданием сообразила, что не переговорила с Громовым насчет оплаты. Хотя, с другой стороны, он меня еще и не нанял, как и не принял мою работу. Вот что любопытно, если мой дизайн спальни не удовлетворит заказчика, а ли он мне в этом случае потраченное на него время? Вопрос, конечно, риторический, и никто мне сейчас на него не ответит». «Сама виновата, что согласилась на его условия. Но и не согласиться не могла, потому что эта работа мне нужна». «Да ладно. И что за работа?» – удивилась на том проводе Нина. «По специальности, причем прямой, дизайн интерьера загородного коттеджа». «Целого коттеджа? Не себе чего!» – протянула Нина. «А что за коттедж? Кто хозяин? Богатей какой-то? Хотя глупость говорю, конечно, богатей. Кто еще у нас живет в коттеджах?» «Хозяин некий Громов Игорь Дмитриевич». «Кто?» — буквально проорала Нина в трубку. — Я аж опешила. — Тот самый Громов? — Нин, какой тот самый? — Ой, Галька, кажется, ты вляпалась, — простонала Нина. — Да в чем дело, Нин? Не на шутку разозлилась я. Мало того, что прервала мой ужин и теперь вот все остывает на тарелке, так еще и говорит трагическими загадками. Да в том, что я знаю только одного Громова Игоря Дмитриевича, моего работодателя, и не сомневаюсь, что именно в его сети тебя и угораздило попасть. «Ты работаешь на Громова? В его клубе, если быть точной». Я прямо представила, с каким важным видом сейчас кивает Нина. Ну и моментально все встало на свои места. Ну точно. Громов же владеет баскетбольным клубом, а Нинка тренирует женскую юниорскую сборную по баскетболу. Что же получается? Что работает она в клубе Громова? И что? Ну, будем вместе на него работать. И все же не удержалась и запихнула в рот ломтик помидора. Сил терпеть уже и только глазеть на еду не осталось. «Галь, он ужасен». Еще более трагично заявила Нина. Да что в нем такого ужасного? Ну не считая излишней надменности и нетерпимости к людям. Он жена-ненавистник, самый злостный из всех мне известных. Да? И чем мне это грозит? Да, собственно, ничем особенным. Пусть ненавидит меня как женщину, главное, чтобы платил исправно. И там какая-то мутная история с его покойной женой. Дошел до меня обрывок фразы Нины, отвлекая от размышлений. Покойный? Именно. Говорят, что извел он ее до смерти. «Нин, я в такие слухи не верю». Невольно, хоть и немного нервно, рассмеялась я. «Про сельных мира всего много чего говорят. Чаще плохого, чем хорошего. А уж такое... Ну, не синяя же борода он». «Синяя борода, говоришь?» «А что? Очень даже похож. Ну, разве что внешне. Такой же смазливый, как тот же на убийца. На убийцу Громов точно не смахивал, разве что на легкого деспота, да и то в части работы. Кто же ему позволит лезть в личную жизнь?» «Нин, ты мне лучше скажи, на бабки он может кинуть?» Задала я самый актуальный в настоящее время для меня вопрос. «Нет, этого можешь не опасаться. Платит он вовремя и исправно, правда и премии не подкидывает, мотивируя тем, что ничего выдающегося его работники не делают. И что премия платят за особые заслуги», усмехнулась Нина. «Но мы не жалуемся, зарплата у нас приличная по современным меркам. Но Галь, он же баб на дух не переваривает. Всех». А мимо меня так и вовсе проходит, как мимо пустого места. Ну или как мимо горы. Пробовала тут у нас одна подкатить к нему. Так уволили по статье, представляешь? А она, между прочим, писаная красотка, как с подиума сошла. Но почему ты сначала со мной не посоветовалась? Нин, хорош драматизировать на пустом месте. В конце концов, я еще не работаю на него, а только прохожу испытания. Вот и вали оттуда, пока не поздно, — гаркнула Нина. Да, а ипотеку мою ты будешь оплачивать. Все, давай, Нин, пока, а то поссоримся. «И я ужасно голодная. Извини». «Ешь уже. Галь, ты это... Позвони мне завтра, хорошо? Расскажи новости. Что-то я волнуюсь за тебя всерьёз». «Пока, Нин!» — отключилась я раньше, чем она вывалила на мою голову новую порцию негатива. «Синяя борода, говорите? Ну что ж, значит, мне придется иметь дело с таким. А предупрежден, Значит, вооружен. И завтра я уже новыми глазами взгляну на своего будущего работодателя».